«Да нет. Все это чистая случайность. На роль меня выбирали по типажу. Мог оказаться любой из десяти актеров, если бы я не подсуетился. И вообще, кто мог предположить, что ты бросишь все и поедешь со мной? Кто мог предположить, что поедет муха? Полная ерунда». «Это ты меня уговариваешь? Или себя?» «Суки», — повторил артист. «И что теперь?» На этот раз плечами пожал я. Знаешь, как говорят хирурги после операции? Знаю, понаблюдаем. Нет, вскрытие покажет. Мы рассчитывали, что Муха и Томас вернутся часа через два, но они вернулись гораздо раньше. Во двор кирпичного завода въехал здоровенный оранжевый К-700 с бортовым прицепом, закрытым аккуратным брезентовым тентом. В кабине рядом с трактористом, молодым степенным эстонцем, сидели Томас и Муха. Как выяснилось, на полпути к заправке Муха заметил трактор и быстро сообразил, какую пользу он может нам принести. На прицеп погрузить Мазератти, закрыть брезентом и таким образом выбраться из опасного места. Хозяину трактора он объяснил, что наша машина сломалась, а автосервис, который авантирует такие иномарки, есть только на трассе Таллин Санкт-Петербург. Тот объявил сначала 300 баксов. Но когда увидел Мазератти... Сразу поднял цену до 500 то ли оценив нашу платежеспособность, то ли почуяв что-то неладное. Скорее, последнее. Четверо молодых мужиков в экзотическом прикиде как-то не сочетались с шикарной иномаркой. Томас попробовал его устыдить, но тракторист стоял на своем. Он был высокий, плотный, в просторном брезентовом комбинезоне поверх толстого крупной домашней вязки свитера. Синий берет и короткая рыжая борода делали его похожим на шкипера. На все тексты Томаса он коротко отвечал «нет». В конце концов Томас сдался и подошел к нам. «Не прогибается», — сказал он, — подозревает, что тачка ворованная, хоть и не говорит. «Потянем?» Я кивнул. «Бабки у нас были, а выбора не было». «Это был хороший вариант, даже очень хороший. Если все пройдет благополучно, мы окажемся в двухста километрах от того места, где нас будут искать». 200 ему нужно отдать сразу, а триста — показать», — предупредил Томас, «и отдать только после того, как он довезет нас до места. Мы эстонцы народ законопослушный». Это у нас от немцев. Но когда мы думаем, законно или незаконно, мы имеем в виду, прихватят или не прихватят. Это у нас от русских. Если отдать ему все вперед, он сдаст нас первому полицейскому». Выслушав наши условия, Шкипер согласно кивнул и уехал на свой хутор за досками, по которым можно было бы вкатить Мазератси в прицеп. «Не заложат?» — обеспокоился Муха. «Нет». — уверенно сказал Томас, — отказаться от таких бабок не в эстонском характере. — А вот это у вас от евреев, — сказал артист. Шкипера не было часа два. Спешить нам было некуда. На Таллинскую трассу лучше всего было выбраться вечером, в темноте. Но мы все же начали беспокоиться. Над дорогой и придорожными полями одна за другой проходили патрульные вертушки с опознавательными знаками сил обороны Эстонии. По шоссе, в ту и в другую сторону, проносились лендроверы в камуфляжном раскрасе. «Да ничто! С цепи сорвались!» — с недоумением прокомментировал Муха. «Очень на это было похоже!» Шкипер, наконец, появился. Умело сдал прицеп к навесу, приладил направляющие, две широкие доски. Артист сел за руль, мы пристроились по бокам и легко забросили Мазератти в кузов. Томас хотел ехать в кабине трактора, но мы решили, что не стоит ему светиться. Чем обычнее картина, тем лучше. Едет себе трактор с прицепом, водитель в кабине один, везет себе хозяйственный груз и везет. Дело житейское». Мы залезли в салон Мазератси, шкипер накрыл машину брезентом и для маскировки набросал сверху и по бокам несколько захваченных с хутора льняных снопов. Предосмотрительный народ эти эстонцы. «Мы поедем вокруг», — проинформировал нас Томас. «По той дороге опасно. Так дальше на 50 километров, но лучше». Трактор рыкнул двигателем. Прицеп покатился по колдобинам. Путешествие началось».